Эпилог. Такого шторма не было давно. Восторг дикий, непередаваемый. Люди прятались по домам и молились своим богам, а я пошла купаться. Что мне стихии? Ведь я часть её. Дочь водного элементала и колдуна. Существо странное, зато почти бессмертное. Яндовала стихии с наслаждением, плавая в водах непокоенного Ривана. поймала чего-то водного дракона, прокатилась на его спине, но поганец сбросил меня на самой глубине. Волны накатывали, накрывали с головой, а я притворялась пеной и была безмерно счастлива, пока не почувствовала, что накупалась на 3 года вперёд и не устремилась к берегу. Тогда-то и увидела тело. Демоны. Я кинулась к мышине, подхватив его под мышки, начала буксировать к берегу. понимая, что вытаскиваю скорее всего труп. Как долго он тут плавал? Откуда сюда попал? Ураганом накрыла Академию стихийных маги. Но до неё было довольно далеко. Если он оттуда, то точно не жилец. Я выволокла тело на берег, перевернула на спину и постаралась выкачать из лёгких воду. Сначала ничего не получалось, но потом светлые ресницы дрогнули. На меня уставились золотисто-шоколадные глаза. Когда парень перестал походить на труп, он оказался нереально красивым. И я против воли улыбнулась. Всё же сегодня отличный день и замечательный улов. Ну и кто просил меня спасать? Недовольно огрызнулся он и закрыл глаза, словно снова собирался умереть. Только мощная грудная клетка вздымалась мерно и ровно. Мерзавец просто не собирался На меня смотрите.